Миша, как человек запасливый, попросил Тамарина открыть нам секрет свиста и изготовления пищика. В свое время Миша с такой же просьбой обратился к одному коверному клоуну, но тот, посмотрев на него как на сумасшедшего, сказал «Милый мой, я за это деньги заплатил». Николай Иванович был добрым человеком и охотно начал нас обучать свисту. Но это оказалось делом сложным и после второго урока, чуть не подавившись свистком, я от занятий отказался. Тук-тук, тук-тук часто раздавалось из гардеробной Тамарина. Этот артист изготовлял и настраивал пищики. Специальные заготовки из твердой жести особым способом складывались. В них же присовывался кусочек шкурки от колбасы, причем сорт колбасы имел значение. Изготовление пищиков и технику свиста Миша довольно быстро освоил, и это позволило нам позже использовать свист в репризе насос. Публика никак не могла понять, каким же образом у нас свистит насос. По выходным дням Николай Иванович любил посидеть в кругу друзей. Конечно, не обходилось без шуток. И то, что он произносил с юмором, один из его любимых, за своего врага. «А я пью», — говорил Тамарин, — «за своего врага. Я желаю моему врагу персональный оклад и отдельный дом из пяти комнат. Я желаю, чтобы в доме у него стояла только импортная мебель. Еще желаю, чтобы у врага было в доме три телефона — красный, белый и зеленый. Я желаю, чтобы мой враг по этим телефонам звонил только...» 01 02 03 и после смеха присутствующих добавлял, чтобы всегда там было занято. Насколько я помню, Тамарин никогда не унывал, он всегда улыбался. Оптимист по натуре, он даже в трудные минуты шутил. Если заходил разговор о сложностях, неурядицах, Тамарин похлопывал собеседника по плечу и говорил: "Да не унывай, могло быть и хуже" и рассказывал о том, как во время службы во флоте он однажды заснул в жерле орудия, и им чуть было не выстрелили. Позже, когда наш коллектив распался, Николая Ивановича вызвали в отдел кадров и предложили пойти на пенсию. Мне было непонятно, почему в главке настаивали на этом. Тамарин вполне еще мог работать. «А может быть, я еще поработаю?» — попросил старый артист. Но на его уходе настояли. После получения трудовой книжки Старый артист пришел к нам в цирк сникший и постаревший. Он сидел у нас в гардеробной на ящике и плакал. Так, к сожалению, бывает, когда руководители бездушно относятся к судьбам талантливых людей. В системе «Союз Госцирка» есть номер «Комические жакеи», с которым выступают сыновья Николая Ивановича, Юрий и Николай Тамарины. Глядя на них, я всегда вспоминаю их отца, доброго человека, талантливого артиста. Через полтора года после начала нашей работы в коллективе нас вызвали в Москву на курсы повышения квалификации. Там мы подготовили клоунаду-пантомиму «Черный том». К сожалению, она получилась слабее маленького Пьера, хотя мы и показывали ее в некоторых городах. Так и разъезжали мы с филатовским коллективом по разным городам. Иногда происходили любопытные встречи. Когда мы работали в Киеве, один из артистов за кулисами подвел меня к занавесу и показал на сидящего в четвертом ряду мужчину с бородой в шляпе, надвинутый на глаза. «Смотри-ка, Иванов пришел!» — какой Иванов удивился я. «Да коверный бывший! Теперь он священником работает!» «Как священником?» «Подумать только! Клоун стал священником!» «Какой же психологический сдвиг должен произойти у человека!» И что могло заставить его сменить клоунский костюм на ясу? Я с любопытством наблюдал за Ивановым. Он сидел понуро и, казалось, никак на представление не реагировал. Во втором отделении он исчез. Никто мне о нем тогда толком не рассказал. А я нередко вспоминал Иванова, думая, хорошо бы с ним встретиться и поговорить. Позже от старых артистов узнал некоторые подробности жизни этого человека. Оказывается, Иванов в молодости под псевдонимом «Вассо» выступал с номером «Сольная джагитовка». В одном из цирков его жена сбежала с барабанщиком из оркестра. В тот день, как потом рассказывали, оркестр на выход «Вассо» вместо лезгинки заиграл Кари и глазки «Куда вы скрылись».